Глава 5. Атаманский курган. Из дневника Гриши Челнакова. 24 июня. Когда я вчера списывал отрывок про пьявок по старому провосписанию, мне в голову пришли разные мысли. Вот я переписал 11 строчек и вспотел. До того трудно было следить, чтобы не наделать ошибок с этими ятями и и с одной палочки. Мне стало жалко дворянских учеников, сколько им приходилось зубрить лишних правил. И у нас-то их хватает. А как они учились, несчастные? Я об этом сказал Иванову Мечу. Ходил к нему сегодня узнать, когда соберётся бюро археологического кружка, и он подтвердил, как трудно было учить правила проять. Он ведь учился дворянцей, чтобы легче было запомнить слова с ятями. Из них составлялись смешные стишки. И ученики их зубрили, например: Белый, бедный, бледный бес убежал в соседний лес. Иван Фомич сказал, что мы, теперешние ученики, должны быть благодарны советской власти за то, что она упростила трудные старые прописания. Я сказал, что мы, конечно, благодарны, но не мешало бы и у нас уничтожить кое-какие лишние, на мой взгляд, правила и знаки препинания, вроде точки с запятой. Я с этим знаком вечно путаюсь и не знаю, что ставить: то ли точку, то ли точку с запятой. Иван Фомич рассмеялся и сказал, что со временем это умение ко мне придёт. Раскажу теперь, что было на бюро археологического кружка. Председателем мы, конечно, выбрали Ивана Фомича. За входом Ваську Таратуту потому что у него много солидности, а секретарём меня. Начинайте раскопки мы решили с Атаманского кургана. Он поднимается в степи на нашей стороне Дона, километрах в 10 ниже по течению. Когда море разольётся, вода его скроет. Атаманским этот курган назвали потому, что во время гражданской войны красные казаки порубили там шашками станичного атамана Шумского. Деда нашего Гаранки. Атаман был очень жесток и привержен старой власти. Он многих погубил в станице, в том числе и моего дедушку Петра Анисимовича. За это и сам нашел смерть возле старого степного кургана. Там настиг его наступавший красный отряд. У нас по станице ходят слухи, что в атаманском кургане скрыт клад. Мать Антошки Щукаря Суеверная и религиозная Просковья Антиповна уверяет, что на этот клад наложено заклятие, и что надо знать слово, чтобы клад дался в руки. А если кто встанет копать не знающий слово, то клад уйдёт в глубину, и на месте клада покажутся всякие чудища. Есть в станице сумасшедший старик, не мой дед Барабаш, так про него Просковья Антиповна рассказывает. Будто он ума лишился как раз из-за того, что отправился за кладом на атаманский курган. Там он увидел такого страшного оборотня с четырьмя руками и одним глазом во лбу, что у него навек ум отшибло. Когда мы заседали, я сказал об этом Ивану Фомичу, а он рассмеялся и возразил, как же Прасковья Антиповна могла про это узнать, если у Барабаша ум отшибло, и он тут же онемел от страха. Бюро поручило за вхозу Ваське Таратуке готовить всё необходимое к походу: палатки, ломы, лопаты и прочее снаряжение. Насчёт провианта мы постановили, чтобы Васька договорился с правлением колхоза. Выйти решили 2 июля, в понедельник. 25 июня. Васька Таратута молодец. Он достал палатки для нашей экспедиции. Васька выпросил их у начальника строительного участка товарища Никишина. Когда Васька появился перед товарищем Никишиным, тот заулыбался: "А, рыжий красный человек опасный. Как дела?" Васька поздоровался и обиженно спросил: "Зачем вы меня обманули?" "Как я тебя обманул?" "Вы сказали, что рог ископаемый носорожий, а он вовсе оказался бычиной". Товарищ Никишин расхохотался и признался: Я, поправь говоря, тоже думал, что он не носорожий. Но мне хотелось увлечь тебя археологией. Кажется, это удалось. Я слышал, что у вас в школе организовался кружок. Тогда Васька попросил у него на время две палатки для археологической экспедиции. Никишин вызвал кладовщика и велел ему найти на складе две поношенные палатки, которые можно отдать школе на совсем. Васька не знал, как и благодарить, а товарищ Никишин смеялся и говорил, что это расплата за превращение носорожьего рога в бычий. На складе Вастина радость померкла, так как палатки оказались с обтрёпанными краями и с дырками. Но потом Васька сообразил, что дырки можно зачинить. Вечером пришли на двор к таратутам девочки из нашего кружка чинить палатки. Палатки были очень высокие, И мы решили их обрезать и материал пустить на заплаты. Получилось здорово. Особенно были довольны завхоз Кружка Васька Таратута, председатель Иван Фамич и даже директор Елена Николаевна, потому что с этими палатками не страшно отправлять ребят в дальние экскурсии.